Он дал миру столько, сколько хватило бы на жизнь ни одного гения. Создано целое музыкальное мироздание. И последний акт творения отдан упрочению идеальной отделке первоопоры, начало-начал созданного мира, контрапункту. Прикасались ли руки Иоганна Себастьяна к лавесину ради исполнения фуг этого цикла? Пробовал ли умение свое кто-нибудь из учеников старого кантера? Может быть, Иоганн Христов Альтниколь, кантор города Наумбурга? Как жених Лисхин, он часто приезжал в Лейпциг. Или юноша Готфрид Мюттель, молодой органист из Шверина, преданный своему учителю. Он не оставлял Иоганна Себастьяна в дни болезни, даже жил в это время в доме Кантера. Впоследствии в середине 50-х годов до конца 80-х 18 века Мютель будет служить органистом в Риге. Баха посещали другие приезжие Кантеры и органисты. Он приободрялся, радушно встречал гостей. На прощание иной раз дарил канон Шараду. По возвращении домой гость часами просиживал над разгадыванием замысловатого подарка. Сохранился один такой канон, написанный некоему господину Шмидту. Музыканты посвящали достопочтенному кантору и собственные опусы. Такова, например, тетрадь клавирных произведений Георга Андриаса Зорге. Член ученого Митлеровского общества, придворный городской органист из Логенштейна, посвятил свои пьесы князе всех клавирных и органных исполнителей, как почтительно назвал он Баха на титульном листе тетради, и в посвящении написал «Великая музыкальная добродетель, которой обладает ваше высокородие», украшается еще величайшей добродетелью, приветливостью и нелицемерной любовью к ближнему. Ныне опубликованные, с тщанием собранные в разных архивах и редких изданиях документы, ослабляют распространенные суждения о том, что в последние годы жизни Баха рвались слабые нити, связывающие его с миром. Имя Баха в 40-х и 50-х годах XVIII -го века передавалась из уст в уста знатоками музыки, часто упоминалась в тогдашних газетах, сборниках и ученых трудах, в дневниках и письмах современников. Слава его имени пересекла границы Германии. И сам джамбатиста Мартини, Знаменитый в целой Европе, а не только в Италии, падре Мартини, теоретик историк музыки, собиратель нотных рукописей, музыкант, композитор, педагог, основательно знакомится с некоторыми сочинениями Баха еще при жизни лейпцигского кантора. В письме из балонника пельмейстеру Паули он относит Баха к первым органистам мира. Падре Мартини считает даже ненужным подтверждать это и отзывается о Бахе определенно. Он весьма известный и вызывающий восхищение не только в Германии, но и во всей нашей Италии. Не станем преувеличивать прижизненные известности Баха за рубежами Германии, но не будем и преуменьшать его известности как музыканта на родине. Иоганн Себастьян спокойно с равнодушием относился к молчанию и не торопил славу. Баха в старости был не злобив. Его и теперь не покидала добродушная шутка. Подтверждают это сохранившиеся письма Иоагана Себастьяна к двоюродному брату Иоагану Элиасу. Тот жил теперь в Швейнфурте, состоял в должности кантора и инспектора местной гимназии. Осенью 1748 года Иоганн Себастьян отправил Элиасу два письма.